Бочисна. эта идея. Посёлок посёлкам один дом можно было бы уже давно полностью закончить. Вот именно. Я тебе покажу готовый дом через три дня. Всё равно поедем. Что у вас происходит на заводе? Я полагаю, товарищ Куприянов, обстановка вам уже известна. Как вы, коммунист, могли решиться на такую авантюру? Вы знаете, что под угрозой срыва железнодорожное строительство и строительство стандартных домов для села. Заказчики не получают готовые детали для запроектированных объектов. Вот что. 15 июня в 11 часов утра мы вызываем вас на берег Горкома. Про ваши эксперименты с новыми домами я и слушать не хочу. Видно ли дело. Директору взбрело на ум прекратить производство утверждённых государственным планом деталей. А заказчики, и заказчики как же? А я жду от вас стандартных деталей. У них типовые проекты. По ним уже по всей области, значит, капитальное строительство. Вы или сумасшедшие, или Договаривайте. на бюро. Вы всё услышите. Всё, что вы мне наговорили это ваше, пусть даже на первый взгляд, правильное, но субъективное точка зрения. И на этом нельзя строить такие далеко идущие обвинения. Существует еще и объективная истина, в которой я надеюсь, бюро разберется. Неужели вы всерьез считаете, что я поставил на карту свою репутацию руководителя, свою партийную совесть ради какой-то мелкой, нестойщей цели? А раз я на это пошел, попробуйте все таки понять и мою точку зрения. Может она была единственно правильной в данной ситуации. Сейчас я переоборудовал одну поточную линию. Но поверьте, буду я директором или нет, со временем переоборудуют и остальные поточные линии. И завод будет выпускать новую высококачественную продукцию. Когда нет выбора, тогда приходится брать то, что дают. А когда я покажу заказчикам те дома, выпуск которых мы осваиваем, они смотреть не станут на прежний. Так, так, так, так. Это что же получается? Вы меня отчитываете. Бутафоров, ты слышал что-нибудь подобное? Ну, вот что. Я понимаю, что великие луки по сравнению с Ленинградом. Может быть, вы захотели снова в Ленинград? Нам случалось на бюро разбирать дела коммунистов ленинградцев, направленных сюда после института. Бывало и такое, что способный инженер специально заваливал свою работу для того, чтобы его поскорее уволили. Борис Александрович, вы не правы. Я хорошо знаю Бобцова и обвинять его в подобной чепухе несправедливо. Ему не нравится продукция, которую выпускает его завод. Заказчики берут ее, потому что другой нет. По совести говоря, да Мишки они клепают действительно того. Проекты, как ты изволил выразиться, да Мишек, утверждены Советом министров СССР. и нам никто не позволит их изменять. Я предлагаю съездить в деревню и посмотреть на новый посёлок, который Бобцов строит для Васина. Так. Ты что? С ним заодно? Я за истину. И ты допускаешь мысль, что он прав? Я этого не утверждаю, но считаю, что со всем этим делом нужно детально и серьёзно разобраться. Ты знал, что он всё это затевает? Знал. И мне не сказал. Это ничего бы не изменило. Бабцов уже начал выпускать детали для новых домов. Так вот, хотел ты этого или нет, но на поверку получается, что ты своим молчанием попустительствовал Бабцову. А вмешайся ты своевременно, ничего подобного бы не произошло. Я не хотел мешать Бабцову. Но к чему все это приведет? ты знал. Я это знал. я я отказываюсь тебя понимать. Закончишь разговор с Бабцовым, Зайди ко мне. Придётся Максим, теперь вместе расхлёбывать кашу, которую ты заварил. Душно. Хотел с тобой прокатиться в эти, как их, станции. Вот вот. Слушаю. Да, у меня? Тебя с завода? Да. Максим Константинович, из Москвы прибыла специальная комиссия, ждут вас. Хорошо. Я понял. да я пришел на завод, члены комиссии уже сидели у меня в кабинете.